«Ну что, воин, просыпаться будем? Или так и будешь валяться на нарах до следующего выброса?» Голос был тем самым, знакомым, вечно недовольным. При этом вокруг не было никакого тумана, просто темнота и голос в ней. Привычная темнота, которую видишь, пялись во внутреннюю сторону собственных закрытых век, а не вязкие объятия вечности, из которых, похоже, мне в очередной и решительный раз каким-то немыслимым способом удалось вырваться». А еще я чувствовал боль, жуткую, ломящую, ноющую боль во всем теле, словно меня три дня назад азартно и весело отдубасило палками дюжина крепких мужиков. Именно так стонет человеческая плоть, приходящая в себя после хорошей взбучки. Но если есть боль, значит, есть и то, что болит. Стало быть, я все еще жив. Зона меня побери, не верю. После того, как меня фактически разорвал на части ктулху, не верю. но, блин, надо же посмотреть, что там так неистово болит. Чисто ради любопытства. Я сделал над собой усилие и открыл глаза. Сперва я ничего не увидел, так как перед лицом плавали крупные, желто-кровавые пятна. Но постепенно зрение восстановилось. Пятна поблекли, и я понял, что самое большое пятно — это не что иное, как озабоченная рожа копилки. Сзади нее маячило второе пятно. Тоже чья-то физиономия, причем смутно знакомая. «Где ж я ее видел?» «Очухался», — констатировал копилка. «А я уж думал, с такими повреждениями и панацея не справится». «Не могла не справиться», — хмуро произнес владелец второй физиономии. «Иначе как бы я отдал снайперу долг жизни. К тому же синяя панацея — это его хабар, который я должен был...» «Знаю, знаю, слышал уже сто раз», — отмахнулся копилка. «Который ты должен был вернуть хозяину...» Иначе тебя зона сотрет. Учки, парень, тут половина сталкерья зараженные земли, топчет ни грамма, не парясь по поводу долгой жизни. И спасителей своих мочит за пару пустых пустышек только в путь. Впрочем, как по мне, так ты молоток доставил. Еще ни разу не видел, как с такими ранами человека с того света вытаскивают. И походу многие не видели. Некоторым это зрелище тоже доставило не по-детски». Один чуть свой желудок наружу не выблевал, а второй натурально с катушек соскочил. Впечатлительный народ нынче пошел. Хлипкий, не то что раньше. Они говорили и дальше, но я уже не слушал их. Я слушал свое тело. Так, на левой руке пальцы двигаются. Хорошо. На правой. Увы, на правой двигать нечем. Ну, правильно, как панацея до руки доберется. Этот артефакт спец по внутренним органам. которые или лечит кардинально, или выжирает нафиг, в зависимости от настроения. В моем случае, как я понимаю, в мое развороченное брюхо вон тот пацан засунул панацею, накидав сверху отрезанных щупалец ктулху, из которых артефакт налепил мне новых кишок. — Ну, замечательно. И чьи теперь это кишки, — спрашивается, — мои или того дохлого ктулху? — Ладно, по ходу разберемся. А пацан этот, стало быть, тот самый, которого я спас возле Янова, и потом не смог вернуться за ценным артефактом, потому как был, ну, очень сильно занят. Интересно. Несу мне тогда в него синюю панацею, просто пройди мимо. И сегодня бы шагал я уже другими дорогами, по которым живым пути нет. Получается, работают законы зоны. Или это просто законы мироздания, простые и безупречные, как автомат Калашникова. Ты, конечно, свободен в своем выборе — откликнуться и помочь в беде незнакомому человеку, или сделать вид, что тебя это не касается, наплевать и забыть. Но если ты отвернешься и пройдешь мимо, то кто тогда поможет тебе самому в трудную минуту?» От философских мыслей меня отвлек копилка. Его харя наклонилась ко мне и дыхнула прямо в лицо матерым перегаром, от которого я неувольно скривился. «Слышь, снайпер, давай поднимайся, хорош валяться!» Гетман сказал, мол, как ты очнешься, чтоб сразу тебя к нему доставили. Для повторной казни? Хрипло поинтересовался я. Язык меня пока что слушался не очень, с трудом ворочаясь в пересохшей полости рта. Вот чего не знаю, того не знаю, качнул хари Копилка, дыхнув на меня вторично. И проверить это можно только одним способом. Решив, что лучше уж вторая казнь, чем третий выдох стража Арены, Я невольно напрягся, ожидая взрывоболи, и приподнялся на локте. Удивительно, но взрыва не последовало. Организм отреагировал на движение абсолютно нормально. Так, небольшая скованность от долгого лежания, плюс сушняк в пасти. Ну и боль в мышцах, которой я уже успел претерпеться. А в остальном вполне и очень даже. Я лежал на грубо сколоченном топчине в полутемной комнате с бетонными стенами и единственным окном. Тусклый солнечный свет, ливящийся из него, еле-еле освещал стол. Два стула и плакат на стене, изображавший парня, бьющего какого-то типа в челюсть с ноги. Подробности рисунка было не разобрать, хотя я смог различить под композицией два слова «Закон свободы». Под плакатом на полу стоял снарядный ящик, видимо, заменяющий шкаф. Все. Да, небогато живет копилка. Впрочем, много ли сталкеру надо? Крыша над головой, Место, где поспать, пожрать и оружие почистить. Ну и все в общем. Остальные удобства обычно во дворе или под ближайшим кустом. Романтика, мля. Камуфлу и берцы пацаны тебе новые исправили, из уважения, сказал копилка. Переодели, значит, пока ты в отключке валялся. А насчет ножей твоих, это уж как Гетман решит, не обессудь. Ну че, пошли что ли? Ну пошли так пошли, сказал я. Надел действительно новые скрипучие берцы, стоявшие возле топчана, зашнуровал, поднялся и пошел следом за копилкой. Парень, который больше ничего не был мне должен, молча шел сзади. Кстати, теперь по всем понятиям, он может меня запросто завалить, чисто на всякий случай, чтобы больше не плодить долгов. Да и синюю панацею можно будет себе оставить в качестве законного хабара, никто ему и слова не скажет. Мы вышли из серого, унылого здания, ожидаемо расположенного на территории комплекса производств «Вектор», и, пройдя совсем немного, вошли в практически такое же здание. Типовые постройки прошлого, что ж вы хотите? Тогда строили просто и надежно, не для услады взора, а для работы. Сразу за дверью, перегородив коридор, расположился натуральный блокпост. Брусты размешков, на нем два пулемета печенек с торчащими над ними головами в экзошлемах. «Понятно. Прежний главарь этой группировки был изрядно заморочен на охране себя любимого. Нынешний походу от него недалеко ушел. Видимо, пулеметчики были предупреждены о нашем визите, поэтому ни один из биотанков, облаченных тяжелые экзоскелеты, даже не пошевелился, когда мы протиснулись в узкий проход между мешками. Впрочем, дальше все оказалось проще, чем я ожидал. Дополнительных огневых точек в коридорах здания не оказалось». Лишь на втором этаже дежурили еще двое биотанков с американскими пулеметами «Миними» в стальных лапах. Охраняли живые танки внушительную стальную дверь, которую разве только направленным взрывом и вышибешь, рискуя при этом обрушить все здание. Уж больно внушительно она выглядела. Признаться, я думал, что нас сейчас будут шмонать по полной, особенно когда оба секьюрити в экзоскелетах синхронно направили на нас своими «Миними». Но молодой парень вышел из-за моей спины, и пулеметы столь же синхронно опустились. После чего один из охранников стальными пальцами набрал код на пульте, вделанном в бетон рядом с дверью. «Кто?» — раздалось из небольшого мотюгальника, встроенного в пульт. «Син, копилка и приговоренный», — глухо прозвучало из экзошлема. «Син и приговоренный пусть заходят». «Хм», — подумал я, — «интересное у пацана погоняло». Кажись, так звали «Боголуны» у древних шумеров. Либо эта фамилия, весьма распространенная в Китае и Корее. Может, у парня отец оттуда? Или он такой же китаец, как Виктор Савельев, японец? Все может быть. Я уже ничему не удивляюсь. Зажужжали невидимые моторы, встроенные в стену. Дверь бесшумно отворилась. «Ну, удачи тебе, снайпер», — негромко проговорил копилка. «И тебе того же, сталкер», — так же тихо сказал я. Мы с Сином перешагнули порог и оказались в просторном кабинете, обставленном с показной роскошью. Тяжелые резные шкафы по углам, вдоль стен кожаные диваны, над которыми развешано дорогое оружие. А посредине кабинета раскорячился массивный резной стол из красного дерева, за которым, собственно, восседал Гетман. По обеим сторонам стола замерли, словно статуи, телохранители и вожака группировки, также облаченные в знакомые экзоцвета олива. В стальных лапах хранители тела сжимали все те же дробовики 12 калибра, которые, как только я вошел, традиционно уткнулись дульными срезами мне в область коленей. Повторный прозрачный намек, малейшее неосторожное движение, и мне отстрелят ноги, ибо на близком расстоянии дробовик — оружие страшное по своей разрушительной мощи. Гетман, до этого что-то писавший позолоченной ручкой на листе бумаги, поднял на меня тяжелый немигающий взгляд. Вероятно, предполагалось, что я должен был на него как-то среагировать, ну, скажем, как полагается в боевиках, поиграть в гляделки на тему, чей взгляд, мой или его, более тяжелый и немигающий Но мне были по барабану, что Гетман, что его психологические упражнения по подавлению личности. Поэтому я просто тупо уставился ему в переносицу, расфокусировав взгляд так, словно смотрел через голову вожака вольных на стену за ним. Кто не знает, что это такое, того рассеянное зрение грузит жутко. Или, как минимум, заставляет закончить страдать фигней и перейти к делу. Что Гетман и сделал, свободно откинувшись на кресле. Чисто показать, кто здесь хозяин положения. Авторучка в его пальцах начала вращаться, выписывая в воздухе хитрые фигуры. Ловко. Похоже, Гетман либо на досуге промышляет карманными кражами, либо является неслабым специалистом по ножевому бою. «Ну, здравствуй, сынку!» — сказал атаман вольных. «Стало быть, добился все-таки своего? Спас того, кто убил двоих наших?» Голос у Гетмана был наредко с неприятным, с омерзительной хрипотцой, будто кто-то увлеченно железом по стеклу скрижащит. «Во как!» — подумал я. «Неисповедимые пути твоей зоны «Стало быть, сын — это просто сын на украинском. То есть Гетманов сын, которого я спас. И который, в свою очередь, спас меня». «Офигеть, не встать!» «Жизнь за жизнь, батьку!» — хмуро произнес сын Гетмана. «Ты это не хуже меня знаешь. Не я придумал закон долго «Вот только про закон долго не надо, ладно?» — поморщился Гетман. «У нас вон свои законы имеются». Хозяин кабинета ткнул пальцем в сторону красочного плаката, обрамленного в тяжелую резную раму. На плакате имелась вычурная надпись «Закон свободы». Но только вместо одного мужика, вырубающего другого, там был текст «Признаться любопытный». «Ты волен вступить в любую группировку зоны. Но помни, что для членов группировки воля, все, кто не с ними, те против них. Ты свободен в своем выборе. Делай, как считаешь нужным. Ты волен покинуть группировку, когда захочешь. Но членам группировки это может не понравиться. И тогда ты предстанешь перед судом вольных, либо будешь убит при попытке скрыться и избежать суда». Ты свободен в своем выборе. Делай, как считаешь нужным. — Интересно? — спросил Гетман. — Да вообще чума! — отозвался я. — В стиле старого прикола времен пролетарской революции. Колхоз — дело добровольное. Хочешь — вступай. Не хочешь — расстреляем. — Я ж тебе говорил, сынок, зря ты его спасал, — покачал головой Гетман. — Не наш он. И никогда им не станет. Сынок что-то ответил папе. — Но я не разобрал, что... Мне было интересно, чего еще там можно или нельзя по закону свободы. Ты волен скрывать свое лицо от других, но другие могут потребовать от тебя лицо Ты свободен в своем выборе. Делай, как считаешь нужным. Ты волен требовать справедливого суда у своей группировки. Но также ты можешь вершить свой суд сам. Только помни, за саму члены твоей группировки могут потребовать справедливого суда над тобой. Ты свободен в своем выборе. «Делай, как считаешь нужным». «Ты слушаешь?» «Не-а», честно ответил я. «Читаю». «Так, ладно», — швырнув ручку на стол, Гетман хлопнул ладонью по его полированной поверхности. «Оставьте нас все». Телоки у вожака вольных оказались послушными. Ни слова не говоря, развернулись и, гудя сервомоторами экзоскелетов, скрылись за второй дверью, бесшумно закрывшейся за их спиной. Впрочем, я не сомневался, что в специально оборудованных стенах кабинета имеются скрытые бойницы. Ну и плюс на столе Гетмана лежала берета с выключенным предохранителем, небрежно прижимая к локированной поверхности стопку каких-то бумаг. «Ты тоже». Сын бросил на папу наследственно тяжелый взгляд и не посмел слушаться «Ох, подсказывает мне чуйка, что у Сина с папашей далеко не все ладно». Впрочем, у какого волевого бачи все гладко со своим таким же волевым и упрямым сыном? Когда мы остались одни, Гетман взял пистолет и принялся задумчиво покачивать его в руке Типа думает, пристрелит меня или нет. Ну, пока он думает, я еще почитаю. Тем более, что там прямо про меня написано. Все споры, суды и казни вершатся на арене. При этом спорщик, судимый и приговоренный выходят на арену с тем оружием, что было при них в момент возникновения спора или преступления. В случае казни группировка вольна выставить против приговоренного любого противника или же нескольких противников. Даже у осужденного на смерть должен быть шанс остаться в живых. Ты свободен в своем выборе. Делай, как считаешь нужным. Нарушивший закон свободы обязан выйти на арену в качестве спорщика, судимого или казнимого, как на то будет воля группировки. Если он останется в живых, с него снимаются все обвинения. Ты свободен в своем выборе. Делай, как считаешь нужным. На этом текст заканчивался. Ну, нагородили. Не проще было в самом начале написать два ключевых предложения и на этом остановиться, чем завершать ими каждый абзац. Думаю, смысл вычурного текста от этого ничуть не пострадал бы. Ознакомился? Поинтересовался Гетман. Ну, наконец-то. «Стало быть, согласно нашим законам, тебя сняты все обвинения, чем я тебя и поздравляю. Впрочем, мне что не мешает мне сейчас пустить тебе пулю в лоб, потому что я свободен в своем выборе. Сделаю то, что сочту нужным, а кто не согласен, пусть предъявит это мне лично. Правда, сомневаюсь, что кто-то впряжется за бродягу, пусть даже заслужившего в зоне некоторую известность. Очень ценная информация для меня», искренне признался я, отводя взгляд от свода законов. «Прям не представляю, как я жил до этого». «Ты меня охренеть как достал?» — устало произнес Гетман. «Ума не приложу. Зачем я позволил сыну тебя спасать?» «Ну, исходя из того, что на любые законы тебе плевать, как на закон долга, так и на свой собственный». «Осмелись предположить, что я тебе зачем-то нужен», — сказал я. Гетман еще с полминуты задумчиво покрутил в руках пистолет, потом со вздохом положил его обратно на стопку исписанной бумаги и сказал. — Что ж, ты не ошибся. Есть один момент, в котором ты можешь помочь группировке воля. — Я, конечно, немного польщен, — сказал я, — но на все группировки зоны мне глубоко положить, в том числе и на волю. — Смело, — хмыкнул Гетман. — И глупо. Хотя умный человек давно бы. Умный человек не стал бы нарушать собственные законы. — И дал бы приговоренному все его оружие для боя на арене, — перебил я его. — Теперь твои же бойцы сомневаются как в тебе, так и в твоих законах, которые ты сочиняешь, не покладая рук. Гетман крякнул, приподнял пистолет и перевернул верхний листок. Походу, насчет сочинения законов я не ошибся. — Ладно, попробуем с другого конца, — сказал хозяин кабинета. И заорал. — Завозите! Бешумная дверь немедленно распахнулась. и два телохранителя в Экзе появились вновь. Правда, на этот раз их дробовики висели за спинами, а сами биотанки везли медицинскую каталку, на которой лежало тело, накрытое застиранной простыней. На простыне багровили пятна засохшей крови. «Взгляни!» — кинул Гетман на тело. Один из биотанков откинул простыню. «Надо же, какой сюрприз!» — сказал я, мельком глянув на то, что лежало на каталке. Признаться, до этого я ни разу в жизни не видел трупа. Только на картинках и в кино. А ты не ерничай, а приглядись, — поморщился Гетман. — Может, что необычное увидишь. Я пожал плечами и подошел поближе к каталке. На ней лежал мертвый человек. Причина смерти не требовала пояснений. Безволосую грудь перечеркнули пять отверстий характерной формы. Очередь из чего-то автоматического калибра 7,62 — Выпущенная практически в упор. Судя по гематомам вокруг пулевых отверстий, убитый был в бронежилете или легком защитном костюме, который не спас своего хозяина. Впрочем, причина смерти не особо меня впечатлила. Обычное дело в зоне. Удивило другое. Тело мертвеца было совершенно гладким. Ни волоска, ни родинки, ни какой-либо отметины. К тому же он был совершенно улыб, абсолютно гладкий череп. И на лице не следа щетины. Складывалось впечатление, что тело обтягивало нечеловеческая кожа и однородный синтетический чехол. Я даже потрогал руку трупа. Рука как рука, холодная. И совершенно нереально гладкая. «Ну как тебе?» — поинтересовался Гетман. «Никак», — честно ответил я. «Похоже мутант. А может, сталкер, который в какую-нибудь аномалию влез или к центру зоны сходил?» «Не угадал». — хмыкнул Гетман. — Этого мои разведчики подстрелили вчера. А еще таких в морозильнике базы из десяток лежит. Их борги настреляли перед тем, как мы эту базу захватили. И пленный полковник Боргов говорит, что эти уроды прут в этом направлении с юго-востока. По двое-трое. Оружие у всех одинаковое. 103 АК. И все эти типы тоже одинаковые. Будто их на одном конвейере отпечатали. Выходят на наши посты, и начинают стрелять. Делают это неважно, убить их довольно просто. Но полковник говорит, что если первые чуть ли не сами под стволы Борга вышли, чтобы умереть, то последние уже троих его бойцов завалили прежде, чем погибнуть. Похоже, разведчики-отмычки. Или камикадзе-испытатели, задумчиво проговорил я. «Соображаешь», — кивнул Гетман. «Этого уже целый десяток моих головорезов по лесу гонял, прежде чем подстрелить». Причем второй ушел, грохнув перед этим моего командира отделения. «Думаешь, кто-то испытывает на моих бойцах новое биологическое оружие?» «А до этого испытывал на бойцах Борга», — сказал я. «Но какое отношение ко всему этому имею я?» Гетман улыбнулся, продемонстрировав два ряда дорогих зубных протезов. «Сталкеры говорят, что у тебя просто нереальная личная удача. И бой на арене тому подтверждение». «Поэтому я принял решение. Ты пойдешь в ту сторону, откуда приходят эти уроды, и разведаешь, что там происходит. А за это я сниму с тебя обвинение в гибели двух моих бойцов». «Разве оно не снялось автоматически, согласно вашим законам?» — поинтересовался я, кивнув на плакат в рамке. «Законы тут я и придумываю, и воплощаю в жизнь», — хмыкнул хозяин кабинета. «Поэтому, сталкер, выбор у тебя небольшой — сходить туда, куда я сказал». И вернуться с докладом. Ничего нет проще. Либо помереть прямо здесь, в этом кабинете. Своим же я скажу, что отпустил тебя согласно закону свободы. И даже ни разу не совру, если не уточню, живого у тебя пинками выгнали за ворота. Или мертвого выкинули на свалку. А сколько твоих бойцов, а перед этим бойцов Борга, сходили на юго-восток и не вернулись? Гэтман невольно скрипнул искусственными зубами. Ты задаешь слишком много вопросов. Предупреждаю, во время твоей миссии тебя будут держать на прицеле мои парни и одна дама, у которой к тебе есть нехилый личный счет. Пока ты будешь вести себя правильно, она не посмеет тебя пристрелить. Но не дай тебе зона попытаться сбежать или хотя бы сделать шаг в сторону. Надеюсь, ты все понял. Что ж тут было не понять. Откажись я, и два доверенных телохранителя Гетмана просто по-тихому прирежут меня в этом кабинете. Или пристрелят по-громкому. Даже если кто-то из членов группировки узнает правду и будет недоволен нарушением закона, их главарь по-быстрому нарисует новый, и мы это как два пальца об асфальт. — Оружие вернете? — мрачно спросил я. — Как только ты выполнишь задание, так непременно, — вновь ослабился Гетман. — А пока за твоей безопасностью последят мои люди. — Поверь. Они стреляют нисколько не хуже однорукого инвалида.